Глава 14. Проблемы и мигрень. Гостинный конец. Но спальня, к счастью, не пострадала. Нет у меня времени сейчас проводить ритуал восстановления. Поручу это кому-нибудь другому. В замке хватает магов. Пистолковая девчонка. Даже не пыталась контролировать свое же пламя. Люди в отличие от нас, драконов, исчерпывает внутренний запас сил, когда пользуются магией. У всех он разный, его можно увеличивать, но все же этот ресурс ограничен. Так же, как невозможно бесконечно долго бежать, невозможно и пользоваться магией без отдыха. Ирма подобралась к своему пределу. Но она не поняла этого, не вмешайся я ее магический узор. Огонь высосал бы из нее жизнь. А она нам с драконом еще нужна. Кладу жену на кровать. Вся в саже, все еще пахнет апельсином, но теперь к нему добавился запах жженых волос. С виду все в порядке, но кончики оплавились. осматриваю кожу в поисках ожогов, веду пальцами стирая тонкий слой сажи и оставляя линии. Кажется, успел вовремя, не сгорело. Принц Адалар в комнату заглядывает перепуганная круглолицая служанка. «Вы целы?» «Я-то здесь при чем?» «Принеси бинты и чистой воды». «Нет, полотенца И настойку из корня лароновой травы». «Впрочем, нет, тащи сюда лекаря сразу». «На кой пес мне средство в первой помощи?» Если я могу показать Ерму-целителю, это на поле боя использовали настойки, чтобы раненые дожили до тыла, где им смогут оказать помощь. Девчонка кивает и убегает, а я заканчиваю осмотр Ирмы. Не считая следов от когтей на плече, она выглядит нормально. Выжита, как апельсин. Скорее всего, проспит до завтра куда больше меня беспокоит рана на плече. Гарпии подлые, нападают из-под тишка, отравляют когти, если не специально, то естественным путем. Руки не моют, мало ли куда они совали свои лапы, прежде чем коснуться моей жены. Подавляю желание дракона лечь рядом с Ирмой и сторожить. Нам предстоит решить миллион вопросов, в первую очередь разобраться, как вышло, что гарпия — Оказалось в моей комнате. Повезло еще, что сработала привязка после свадебного ритуала. Страшно представить, что устроила бы эта тварь. Не почувствую я страх и панику Ирмы. Да еще так ярко. Интересно, это из-за моего якоря? Иду до шкафа, одеваюсь снова. С этой женой одежды не напасешься. Затем в ванну. За полотенцем для Ирмы замечаю распахнутое окно. Тварь сюда залезла? Надо же, додумалась. Ведь спальни наверняка мог быть я. Значит, напасть из-под тяжка у него не вышло бы. Курятник однозначно становится умнее. Это плохо. Раньше они летели прямо в лоб. И расправляться с ними было легко. Возьму на заметку что теперь врагов нужно воспринимать всерьез. Когда я возвращаюсь в комнату, лоб Ирмы покрывает болезненно испарино. Такое может быть от истощения, но эффект проявился слишком рано. Видимо, все же яд и достаточно сильный. Тираю с нее сажу мокрым полотенцем и успеваю накрыть чистой простыней, когда в спальню врывается служанка и придворный лекарь. «Ваше высочество, вы ранены?» Первым делом спрашивает он. «Какая разница?» Злится во мне дракон. «О, большая, мой принц! В последнее время гарпи очень изобретательны». «Да, я заметил. Сперва вот тот болт, затем то, что пернатый невесть как оказался в замке». Промой рану, девушки, обработай и дай противоядие. Бросаю я. Иду к двери, снова борясь с драконом, который не хочет оставлять жену одну. Пока наличие якоря жизнь никак не упрощает. Волноваться даже больше стал. Следующие несколько часов занимаюсь тем, чтобы наказать всех, кто был на посту этим утром, и кто умудрился проглядеть курицу, залетевшую на мой этаж. Собрал всех, публично объявил о случившемся и отправил виновников отмывать свою гостиную. После вышвырну из замка без права продолжать службу. Пока бывшие стражники возились с тряпками и ведрами, торчал в кабинете отца, обсуждая дела и конфликт с горгулиями. Годных идей нет, голова раскалывается, чувствую слабость. Уже догадался, что это связь с Ирмой. Может, не в той же степени, но я чувствую, что с ней происходит. Я-то справлюсь, но ей совсем плохо, человек же. Дракон беспокойно крутится, тянет пойти наверх, так что приходится сдерживать его. Плаго, в этом я мастер. Жене я ничем не помогу, а вот сделать так... Чтобы она больше не попадала в подобные переделки, вполне себе. Появляется и Сиджи, злой. К решению мы так и не пришли. Нападение на нас повод для объявления войны, но наше королевство оказалось не готовым к тому, чтобы хвататься за мечи прямо сейчас. Нужно связаться с союзниками, обсудить смену маршрутов с экономическими партнерами. Кроме того, меня напрягает неожиданный интеллектуальный скачок Гарпий. Не могу отделаться от мысли, что за этим кто-то стоит. Брат вызвался выяснить все, я решил оттянуть часть войска для защиты столицы. А отец пообещал отвлечь народ. Правда, я не сразу понял масштаб. Назревающие проблемы. «Что ты хочешь сделать?» Чувствую, как дергается века правого глаза. «Устроить массовые гуляния и праздник в честь свадьбы моего младшего сына», улыбается король. «Это же отличный повод. Сегодня же дам клич. Об этом напишут все газеты. Начнем подготовку к торжеству». Ирма, судя по ощущениям, Сейчас борется за жизнь. Тот жар, что беспокоит моего дракона, явно не усталость. Это яд. Нужно скорее закончить здесь и бежать к ней, думать, как спасти и чем помочь. А ведь хорошая идея. Сиджесваль трет подбородок. Людям только дай повод, а у нас такая радостная новость. Украсим город». Объявим ярмарку, проведем пару общественных мероприятий, покажешься на виду с красавицей женой. Вообще не разделяю их восторга. Моя девочка лежит наверху, отравленная ядом, и что-то мне подсказывает, она не слишком обрадуется, когда я ей скажу, что из нашего союза сделают посмешище. «Сын, нам нужно отвлечь людей». — убеждает отец. — Ты же понимаешь, что такое событие без внимания не останется, и это прекрасная возможность вывести из тени заговорщиков. Нам нужно затягивать пояса и готовиться к войне, а вы хотите устроить пир. Ты же сам видишь. Сиджи указывает на стол, вокруг которого мы стоим. На поверхности много документов и карт. Он заканчивает. Мотив не ясен. Этот праздник станет провокацией или провалом. Народ меня не любит. Наоборот, все придут посмотреть на ту сумасшедшую, что согласилась за тебя выйти. Самое кошмарное в этой идее то, что моему дракону это понравилось. Он хочет заявить о своих правах на Ирму во всеуслышание. Проклятье. Спорить с ними себе дороже, да и времени мало. Моя вторая душа жаждет согласиться, и я, махнув рукой, сдаюсь на воле родни. Никаких праздников не начнется до прибытия армии. Рычу сквозь зубы. Головная боль может убивать. Пока в наш замок гарпи залетают как к себе домой, мы и без этого цирка рискуем жизнями. За это не беспокойся. Отец поднимает руку. Мы усилим защиту, в том числе магическую. Гарпии не владеют ей и не смогут снять. Хмыкаю и выхожу из кабинета. Не верится, что уже вечер. Голова гудит, то ли от усталости, то ли от того, что я реагирую на состояние Ирмы. И дела ее явно плохи. Поднимаюсь к себе и вышвыриваю закончивших убираться людей. Ну надо же, в городе прибавиться тех, кому я не нравлюсь. Какое горе! Даже внимания не обращаю. Гостиная выглядит лучше, чем было. Но дел здесь все еще навалом. Вообще плевать, проношусь по ней не глядя. Целитель устало вздыхает и качает головой. «Плохо дело, мой принц, яд сильный». Она пока жива лишь благодаря магическому истощению. Сердце бьется мед Я дал все возможные противоядия. Не выходит. Уйди! Но ваше височество! Я сказал, пошел прочь! Лекарь поджимает губы и покидает нас, оставив все свои вещи. Я же пересекаю комнату и склоняюсь над женой. Делаю, правда, плохи. Вены на висках вздулись, Щеки красные. Теперь понятно, почему сердце так стучало все это время. Сильный яд. Кажется, эта тварь рассчитывала убить как минимум меня. Ты же не думала, что сможешь удрать от меня таким способом? Наклоняю голову к плечу, после чего беру один из пустых пузырьков, стоящих на прикроватной тумбочке. Стекло с хрустом ломается. Прикладываю к сколу большой палец и надавливаю, пока не получаю достаточно глубокий порез, после чего подсаживаюсь ближе и размыкаю губы Ирмы, пачкая их кровью. «Я тебя не отпущу, ясно тебе? Даже за грань жизни!»